Глава 10. Быстро позавтракав, они погрузились в кэп и доехали до площади. Там уже кучковались девушки, поглядывая друг на друга с неприкрытой враждой. Юна оглядела толпу в поисках знакомых лиц. марген ничего не сказал, но она была уверена, что он снова представит к ней соглядательницу. Может, даже Наилю. Ей показалось, что она увидела Альвину. но брюнетка стояла спиной и о чем-то спорила с тремя незнакомыми девушками. Она так эмоционально жестикулировала, что Юна не рискнула к ней подойти. Да и зачем? Лучше держаться на расстоянии, чтобы не пришлось отвечать на неудобные вопросы. В этот раз девушек по одной запускали в арку портал. Юна дождалась своей очереди и шагнула в сияние, уже привычно зажмурившись. Но вышла они в саду перед дворцом, а в незнакомом помещении, большом и гулком, с мраморными колоннами, на которых покоился куполообразный свод. В центре помещения стоял длинный стол, накрытый бархатной скатертью изумрудного цвета. За ним сидели несколько драконов. Двоих из них Юна сразу узнала – советника Левинхайма и магистра Барсета. Еще один тоже показался знакомым. Это был тот самый Вельт, который дал ей конверт с приглашением. Остальных она видела впервые. Едва Юна появилась, подслеповато моргая, как все за столом с интересом уставились на нее. На Кроу», — объявил Левенхайм, заглянув в бумаги, которые держал в руках. Подойдите ближе. Видите этот предмет на столе? Вы должны дотронуться до него. Принцесса с тревогой уставилась на шар из матового стекла, стоящий на бронзовой подставке. Но я уже проходила тест на отсутствие магии. «Мы знаем», — кивнул Барсет, — «это не тест на магию». «Тогда что это?» Она бросила на него быстрый взгляд. «Древний артефакт княжеского рода. Он покажет, насколько вы совместимы с Тха-Арнтаном». «С кем?» Ошеломленная Юна даже подалась назад. «Не с кем, а с чем», — недовольно поправил советник. «Милочка, не задерживайте. Не наша вина, что вы пришли на отбор». не соизволив хоть немного узнать о наших традициях. Пришлось ей шагнуть к столу и положить на шар дрожащие руки. — Не бойтесь! — сжалился магистр, глядя на побледневшую девушку. — Это не больно! Как будто она боялась именно боли. Несколько минут ничего не происходило. Шар оставался холодным и тусклым, а на лицах драконов медленно проступало разочарование. — Еще одна в минус! — вздохнув, Советник занес над бумагой перо. «Стойте!» Барсет напряженно подался вперед. И все взгляды за столом, как один, прикипели к шару. Артефакт начал теплеть и светиться. Сначала это было почти незаметно. Где-то в недрах матового стекла возникла золотистая искорка. Из нее в разные стороны протянулись нити сияющей паутины. Но с каждым ударом Юниного сердца этой паутины становилось все больше, сияние все ярче, и вскоре девушка почувствовала, как разогретый шар пульсирует под ее ладонями. Словно чье-то живое, горячее сердце. Еще немного, и под общий слаженный вздох золотистое сияние окутало кисти ее рук. «Невероятно!» – пробормотал Левенхайм. «Ваш уровень совместимости превышает все разумные пределы. Это...» «Это плохо?» – пробормотала Юна, не в силах оторвать взгляд от своих сияющих рук. «Нет, конечно же, нет. Это чудесно. Именно такие девушки нам и нужны. Именно таких, как вы, госпожа Кроу, мы ищем во всех королевствах. Девушку без магии, но способную эту магию проводить. Это большая редкость. Приходится перебрать тонны пустой руды, чтобы найти один крошечный самоцвет. Тем более самоцвет вашего уровня». Пока он говорил, Юна таращилась на свои руки и думала, что едва не попалась. Знали бы эти драконы, кто сейчас перед ними. Она отличный проводник магической энергии? И еще бы! Она ведь маг. Да, запечатанный. Да, ее магия скрыта печатями так, что даже их хваленый артефакт не учуял ее. И все же она не перестала быть магом. Ее тело самой природой предназначено, чтобы притягивать, собирать, копить и использовать магию. Внезапно под ребра кольнула боль. Это печати напомнили о себе. Юна дернулась, закусила губу, пытаясь держать стон. И в тот же миг шар под ее ладонями начал быстро тускнеть. «Странно», — драконы нахмурились. «Что... что происходит?» — заволновалась она. «Я что-то сломала?» «Эту вещь невозможно сломать. Но обычно шар не гаснет вот так, если уже разогрелся». «Скорее всего, дело не в шаре, а в самой госпоже Кроу». Внимательные взгляды теперь впились в Юну, заставив девушку похолодеть. «О чем вы?» — пролепетала она. Драконы переглянулись. «Похоже, Эдхаартан примет вас как часть себя», — начал Левенхайм задумчивым тоном. «Но это не значит, что вы примете его», — закончил Барсет. «Так тоже бывает». Они смотрели на нее с сожалением. Значит, для меня отбор закончится здесь? Нет, кто вам такое сказал? Теперь вас ждет новый этап. Будьте готовы через три дня. К этому времени в Тхарнтане для всех кандидаток подготовят покои. Ошеломленная произошедшим, Юна вернулась на площадь. Ей казалось, что она провела в том помещении не меньше часа, а на самом деле всего пять минут. Нани! Стоя на козлах Кэба, Ром помахал ей рукой. И с тревогой заглянул в лицо, когда она подошла. «Как ты?» «Не знаю», — юна вздохнула. «Чувствую себя смертельно уставшей». Он почесал затылок. «Слушай, а не хочешь съездить на ярмарку? Говорят, там сегодня вечером будет большое представление. Ну, знаешь, женщина-змея, настоящий джин фейерверки, акробаты. Давно мечтал посмотреть». «Почему бы и нет?» Она с улыбкой пожала плечами. и уже собиралась забраться в салон, как внезапно остановилась. «Ром, а ты знаешь, что такое дха арнтан э э Он удивленно посмотрел на нее. «Конечно! Это замок! Родовое гнездо князя Эрисхайма!» Юня захотелось шлепнуть себя по лбу. Как она могла забыть? Ведь полное имя великого князя Эрисхайм дха арн -тан. Только в истерийских книгах оно писалось иначе. Дхартан. Это и сбило с толку. Шум базара, яркие краски и запахи немного отвлекли и развлекли Юну. Она с удовольствием побродила между шатров, пробуя то орешки в сахарной глазури, то заморский щербет, то леденцы из лакрицы. Послушала слепого министреля, играющего на лире, и упросила Рома кинуть ему монетку. А когда стемнело, парень помог ей пробиться сквозь толпу к небольшой площадке, на которой выступали артисты передвижного цирка. На женщину-змею Юна почти не обратила внимания, но мужчины, стоящие вокруг, с открытым ртом таращились на гибкую брюнетку, затянутую в блестящий костюм, как во вторую кожу. Они восторженно выли, когда артистка изгибалась, будто и правда была змеей без единой косточки в теле. Рома от них не отставал. Его поведение заставило Юну ощутить досаду, но девушка быстро забыла об этом, едва на сцену вышел огненный джинн. Это был крупный темнокожий мужчина. На его ладонях горело по сгустку пламени, а поднявшись на сцену, он выпустил струю огня изо рта на потеху толпе. Зрители радостно взвыли и заулюлюкали, кидая монетки под ноги артисту. Юна, ахнув, вцепилась в руку Рома и подалась вперед. «Джин!» — с восторгом выдохнула она. «Настоящий джин?» «Нет, конечно!» — рассмеялся кто-то рядом с ней. «Это просто сценический псевдоним». и женщина-змея к настоящим змеилюдам не имеет ни малейшего отношения. Девушка искоса глянула на говорившего и недовольно поджала губы. Кел, даже тут Маргин не оставит ее в покое. Его шпионы везде. Немного погодя, она заметила в толпе на другой стороне площадки еще пару знакомых лиц. Похоже, вся банда контрабандистов находилась поблизости. Не выдержав, Юна привстала на цыпочки и шепнула Рому на ухо. «Зачем они здесь? Следить за нами?» «Нет», — так же тихо ответил он, не отрывая восхищенного взгляда от новой артистки. Бледной, тонкой и прозрачной девушки на шаре. «Они тут для твоей безопасности. А тебе одного уже недостаточно?» — нахмурилась Юна. «Радервик, его люди продолжают искать тебя. Не забывай, теперь он знает, что ты в дарцваре «И что же делать? Теперь за мной везде будет ходить эта свита?» «Нет», — марген сказал, что нужно продержаться до того момента, как ты попадешь в замок. дха арнтан в сердце юны всколыхнулась неосознанная тревога. «Да, там ни остырийцы, ни рязанцы тебя не достанут». «А марген «А что, марген Она вскинула голову и посмотрела на Рома долгим изучающим взглядом. Парень тщательно делал вид, что увлечен представлением, впрочем, как и все вокруг. толпа визжала, кричала, топала ногами от восторга издавала пронзительный свист. И никто не обращал внимания на парочку в скромных одеждах простолюдинов. «Марген тоже меня не достанет». Юна не знала, зачем спросила об этом. Да еще Рома. Она прекрасно осознавала, что парень не виноват в том положении, в которое она сама себя загнала. Но накопившееся раздражение требовало выхода. Оно требовало жертву, на которую можно излиться – и вместе с растущим раздражением внутри рос пугающий жар. Это просыпалась магия. Когда по коже забегали знакомые мурашки, Юна схватила Рома за рукав и потащила прочь от сцены. «Эй!» – парень недоуменно притормозил. «Что происходит?» «Быстро!» – прошипела она и прибавила ходу. «Уведи меня отсюда! Все вопросы потом!» Подчинившись, он помог ей выбраться из толпы. Почти бегом они добрались к стоянке экипажей, и Юна поспешила спрятаться в кэп. «Отвези меня домой!» – пробурчала, натягивая рукава до кончиков пальцев. Происходящее пугало ее. С каждым разом становилось все сложнее контролировать выброс магии. Казалось, любая эмоция, любое движение души пробуждают огонь. Но Берил ведь сказал, что этот огонь иллюзорный. Он всего лишь проекция того, что происходит у нее внутри. Вырваться наружу ему не позволят печати. Скорее, он испепелит ее изнутри, если она не сумеет его удержать. Погруженная в собственные переживания, Юна не сразу заметила, что едут они слишком долго. За окном царила темнота, разгоняемая редкими фонарями. Но света было достаточно, чтобы девушка осознала. Что эта улица ей незнакома. От страха сперло дыхание. «Ром!» Юна нервно постучала по передней стенке Кэба. «Что происходит? Куда ты меня везешь? Все в порядке!» — раздалось ворчание парня. «Главная улица перекрыта из-за ярмарки. Пришлось объезжать в круговую». Выдохнув с облегчением, она откинулась на спинку сиденья. В конце концов, осталось всего три дня, и она попадет в легендарный Тхарнтан. А там уже сделает все, чтобы встретиться с Эрисхаймом наедине. И не упустит свой шанс. Бывшему жениху придется выслушать ее.